Знаете, где живет Кэп Брэдли? Вот оттуда второй поворот. Он подавил зевок ну, Если это все, я, пожалуй, пойду. Мне-то на жизнь приходится зарабатывать. Я его успокоил, что это все. А когда он ушел, включил радио и прослушал конец четвертого фортепианного концерта Бетховена в записи. Без четверти час я покинул убежище, вывел из гаража машину Бена и поехал по направлению к Ленокс-Драйв. Когда я именовал дом капитана Брэдли, в нем было темно. У меня возникло желание зайти и обрисовать ему сегодняшнее положение вещей, но времени не было, к тому же он, вероятно, уже спал. Я Я остановил Линкольн на углу Ленокс-Драйв и пешком направился к дому Лидии. Ее квартира на первом этаже выходил окнами во двор. Я нажал на кнопку звонка, размышляя, вернулась ли она уже домой. До меня донесся звук шагов, и я понял, что Лидия вернулась. Дверь открылась, Меня ждал худший из сюрпризов в жизни. На пороге стоял Хуан Ортес с кольтом 45-го калибра в правой руке. Глаза его холодно и злобно блестели. «Спокойнее с руками», — скомандовал он. «Заходи. Одно неправильное движение и схлопочешь пулю». Он отступил в сторону. Я вошел в большую комнату. Веселенькие занавески на окнах были задернуты. Вокруг стола, на котором красовалась ваза с розами, стояло несколько стульев. Из радиолы, задвинутой в угол, лилась приглушенная мелодия свинга. Лидия сидела на диванчике. На меня она и не взглянула. Лицо у нее было белее снега, если не считать трех красных отметин на правой щеке. Следов чьей возможно, Хуана пощупил. «Пилой к стене!» — скомандовал Хуан. Было похоже, что он не узнал меня, но мне от этого было не легче. Я прикоснулся к стене и постарался выглядеть более испуганным, чем был на самом деле. «Вы меня вовсе не за того принимаете!» — начал я лихорадочно. «Заткнись!» — огрызнулся он и отступил назад, чтобы иметь возможность следить сразу за нами обоими. «Послушай же!» — возмутилась Лидия. «Этот парень ворвался сегодня вечером ко мне в туалетную комнату. Я его никогда раньше не видела. Сэм его вышвырнул. Он, должно быть, выследил меня. Ты ведь дала ему адрес», — мягко напомнил Хуан. «Сэм это слышал. Сэм лгун, и ты это прекрасно знаешь», — истерично запречитала Лидия. Он всегда старается впутать меня в неприятности. Не давал я ему никакого адреса. Хуан посмотрел на меня. Что ты здесь делаешь? Ничего. Пробормотал я как можно более испуганно и наивно. Во всяком случае, сейчас. Откуда мне было знать, что, что она не одна? Я думаю мы сможем подружиться, если поговорим. «Да? Ты просто дон Жуан, так что ли? Я хотел только подружиться», — повторил я уже сердито. Хуан взглянул на Лидию, потом на меня. Он явно не был уверен в себе. «Ты мне надоел, Хуан», — пожаловалась Лидия, вставая. «Выбрось отсюда этого щенка и убирайся сам». «Я хочу спать!» Она подошла к столу, налила себе двойной виски и взяла стакан. «Заткнись!» рявкнул Хуан. «Мне кажется, вы оба врете. Я намерен выяснить, кто такой этот парень». Лидия пожала плечами и двинулась от стола. Она оказалась совсем близко от Хуана. Я подошел. Ловила я мысль...